Глава девятнадцатая. Василиса. Мой нос нещадно зудил, я отмахнулась рукой и почесала кончик. Как же приятно и тепло. Наверное, весеннее солнце нагрело, объятое мной одеяло. По носу снова затоптались маленькие мушиные лапки. «Кыш!» Резко выдохнула на наглое насекомое и растерла нос ладонью, избавляясь от неприятных ощущений. Раздался сдавленный смех, и мое теплое одеяло затряслось. Не нужно было и глаза открывать, чтобы понять. Щекой я прижимаюсь к мужскому боку, который ходит ходуном от смеха, а рукой обняла медвежью талию. Доброе утро, раздалось где-то под рёбрами, к которым я намертво прилипла правой стороной лица. Но почему я не могла спать на своей половине кровати? Никогда за собой не замечала метаний. Лежала всю ночь, словно оловянный солдатик в коробке. Открыла глаза, и мне захотелось провалиться сквозь землю. Стыд, господин. Уставшему организму не хватило просто прижаться и обнять Кирилла, так ещё и слюней напускала ему на бок. На светло-серой футболке красовалось довольно крупное мокрое пятно. Это сколько же я тут прижимаюсь? Я переползла на свою сторону кровати. И тебе не здравствуйте. Выдавила из себя, вытирая щеку тыльной стороной ладони. «Долго я на тебя слюнки пускаю?» Сразу признать произошедшее — лучший способ избавиться от дальнейших подколок. Храбрюсь, а в глаза медвежьи не смотрю. Спутанные за ночь волосы пальцами продираю. «Если считать каждый потёк за пятнадцать минут, то... часа полтора», — ответил Кирилл. Полулёжа, опёршись на грядушку кровати, он потянул футболку, демонстрируя мой труд, целый пруд. Я даже сфоткал, смотри. Что? Неправильный вопрос. Ни что? А кого? Экран смартфона украшала моё сплющенное от мужской бок лицо с задраным носом, приоткрытым ртом и слюнкой в уголке. Я уронила голову на грудь и, закрыв руками лицо, надрывно зарыдала довясь смехом. Божечки, как ты умудрился ещё селфи сделать? не останавливаясь, я хохотала, растирая слёзы руками. Злиться не удавалось. Ты же мне скинешь фото? Оставлю потомкам на память. Кирилл свёл брови в кучу и так смешно насупился. Обидно, да. Знаешь, сколько я ждал? Всю задницу отсидел, чтобы ты слюней побольше напускала. Ну так помог бы. Что без дела сидел? фыркнула я. Из коридора доносился топот и звонкий детский смех. Кревосная проснулась. Я слышал, как она смеётся. В комнату влетел племяш. "Макс, нельзя так врываться в чужую спальню", кричала вдогонку Паша. Ребёнок резко затормозил, заметив Кирилла в моей постели. Вчера сам показывал ему комнату, но, видимо, в голове не щёлкнуло, зачем. "Простите, не успела поймать". Паша осталась на пороге комнаты, лукаво осмотрела нас. Так вот, куда делось моё одеяло? Макс забрался ко мне под бок и очень ревностно прожигал медведя взглядом. Раньше только я тут спал, заявила авторитетно. Пашка цыкнула на сына, а Ят махнулась от сестры. Сейчас Кирилл покажет секрет. Оказывается, твоя крёстная по ночам пускает слюни. Ещё храпит. У меня есть запись. Медведь сделал пару движений по экрану смартфона. Раздался слабенький храп. больше похожей на усердное посапование. Вечером сдашь все гаджеты, милый, произнесла я с приторной улыбкой. Макс, радостный и взволнованный, что ему доверяют секрет, сидел на мужской половине кровати и вместе с Пашей рассматривал мои утренние фото. Я незаметно для них провела указательным пальчиком по горлу и злобно усмехнулась, намекая Кириллу, что расплата близка. Идём. Сестра обратилась ко мне, когда властно смеялась. Подберём одежду для скачек, пока ты не стала вдовой ещё до брака, довольно захихикала. Скачек? Кирилл выглядел удивлённым. Именно. Это где большие животные и маленькие люди верхом на них скачут по кругу. На меня смотрели тяжёлым медвежьим взглядом. Брюки и рубашка подойдут. Взгляд налился ещё большей тяжестью. Через пару минут всё объясню. В гардеробе сестры я смогла подобрать платье свободного кроя. Придирчиво осмотрела отражение. Небесно-голубой мне шёл. Примерила три пары туфель и остановилась на золотисто-бежевых с красивым бантом. Паша причмокнула от удовольствия, застегнула мне молнию на спине. Это моё беременное платье, когда срок был маленький, скрывало в нём животик. Я втянула и без того плоский живот. «Удачный фасон. Можно есть, пока дурно не станет». «Васька», — засмеялась сестра, — «я вообще-то о другом. У меня уже две подруги брали его на прокат и забеременели. А ты им случаем Игоря в комплекте не давала? Возможно, секрет в нём?» Съязвила я, а сама струхнула. Пока сестра выбирала сумочку, я поплевала через левое плечо. «Не веришь?» Сестра остановилась в шаге от меня, протягивая белую сумку на длинном ремешке. Ой, ли, глупость. С Кириллом мы выходили первыми. Игорь одолжил нам свою машину, и не теряя времени, мы отправились к ипподрому. Кто сядет за руль? Мы, я или ты? Я протянула раскрытую ладонь, и как только Кирилл потянулся за ключом, резко сжала пальцы. Пришло время мне тебя прокатить. Рассмотришь местные красоты? Ехидно улыбнулась и уже на пальчике покручивала брелок. А ты водить-то умеешь? Вот сейчас и проверим. Я устроилась на водительском сиденье. Ну, похлопала ладошкой по соседнему креслу. Боишься, что я там щу за утро и прокачу с ветерком? С недовольным лицом мужчина устроился рядом, захлопнул дверь. Некоторое время мы ехали молча. Кирилл заметно расслабился, убедившись, что калечить и убивать я его не собираюсь. Иногда приятно быть пассажиром, заявил он неожиданно для меня. Так что за скачки? Обещай не смеяться, попросила я. А это смешно? Ну, я нервно хмыкнула. И если ты не знал, то вчера обручился с представительницей голубой крови по отцовской линии. Кирилл недоверчиво посмотрел на меня. «Я серьёзно? Как-то давно отец ради забавы заказал генеалогическое древо, и оказалось, что в его роду были представители местной знати, титулованной и довольно состоятельной». Матушка впечатлилась этой новостью. Первым делом в кабинете отца появился герб рода. Чуть позже нас с Пашкой определили в пансион благородных девиц. На самом деле частная школа с круглосуточным пребыванием. А лет 10 назад матушка организовала благотворительный фонд. А скачки, я понимаю, забавы аристократии. С иронией поинтересовался Кирилл. Совершенно верно. Матушка 3 года назад купила Жиребца. Серьёзно? Угу. Графа. Красивое, ино, ещё ни разу не пришёл первым, да и вторым тоже. Я его называю графские развалины. И всегда ставлю на серого рыцаря. Он приходит первым, но это тайна. Я перешла на зловещий шёпот. А ещё у нас есть семейная ложа, в которой могут присутствовать только члены семьи и их гости. Кирилл рассмеялся и добавил: "Ну, у каждой семьи свои тараканы". Это точно, в некоторых они особо крупные. Я не осталась в долгу. Меня давно мучает вопрос: почему у нас с братом разные фамилии? перебил Кирилл и слегка развернувшись ко мне продолжил А сама как думаешь легко приходится таракану в Устаниславу Станиславовичу Мне повезло родиться вторым и имя выбирала мать У нас до отца ещё трое Станиславов Станиславовичей Нет твои тараканы определённо крупнее Я рассмеялась довольная собой С этим я бы поспорил беззлобно заметил медведь Как Стасу исполнилось 18, он изъявил желание сократить фамилию. Получилось неплохо, на мой взгляд. «Угу». Про фантазии о порнхабе я умолчала, улыбаясь своим мыслям. На стоянке нас ожидали родители Кирилла. Я не успела заглушить мотор. Рядом с водительской дверью появилась Лариса Тимофеевна. Выражение лица моей фиктивной свекрови заставило насторожиться. «Я не успела заглушить мотор». И я покидала салон с мыслью, что она всё знает. Неприятного разговора не избежать. Ой, Василиса, женщина расцвела в улыбке. Ты была за рулём. За тонировкой совершенно не видно, а я хотела поговорить со своим младшим отпрыском. Отпрыском она рявкнула уже в сторону сына, который легко выпрыгнул из автомобиля и спешил мне на помощь. Привет, мам. Он потянулся поцеловать женщину в щёку, но та увернулась и приложила палец к его губам. "Это мы ещё должны выяснить, сын ты мне или нет". Кирилл виновато опустил глаза, попытался ещё раз приблизиться к Ларисе Тимофеевне. "Василий, прости нас, я верну этого, возможно, моего сына через 5 минут. Ты проводишь моего мужа?" Тараканов старший, который молчал всё это время, после приветственного рукопожатия с сыном подал мне локоть. Лариса окликнула жену: "Не лезь, я тебя прошу". Но пара уже отошла на десяток шагов, и Лариса Тимофеевна даже ухом не повела на возмущение мужа. "Надеюсь, ничего серьёзного?" поинтересовалась я, а у самой коленочки ходуном ходят. Я взглянула на Кирилла. Он всем своим видом о лицатворял вину, опустив голову и понуро повесив плечи, разговаривал с матерью, бросая на неё быстрые и боязливые взгляды. Лариса Тимофеевна, насложив пухлые ручки на груди, внимательно слушала. Я бы рассмеялась, глядя на комичное зрелище, но не сейчас. Детские разборки, пояснил Станислав Станиславович. Я проводила таракана старшего к ложе, передала его в руки своего отца и поспешила сделать ставки. Переговорив с местными старожилами, раздумывала: Серый рыцарь всё ещё фаворит скачек, но есть новичок, шлемнец. Шикарная кличка. И повинуясь своему желанию, поставила на новичка и по традиции на графа. Укладывая талончики в сумочку, медленно шла. Простите. Я натолкнулась взглядом на мужские ботинки. Дорогие ботинки. Сделала шаг в сторону, освобождая их хозяину проход к кассе. Замок на сумке заел. Я несколько раз дёрнула за собачку и оставила молнию в покое. переложил ценные вещи во внутренний карман. А владелец дорогой обуви повторил манёвр за мной и снова стоял напротив. Вы что-то хотели? поинтересовалась, поднимая взгляд на по мужской фигуре. Хотел поговорить. Таран загородил с собой выход. Под левым глазом мужчины красовался приличный синяк. Верхнее веко припухло, под бровью тёмно-фиолетовый потёк. Любуешься работой браца? Любуюсь. Ответила я без раздумий. «Или думаешь, я проникнусь к тебе жалостью? Если бы не общественное место, а смотрелось. Сама добавила бы, для симметрии». Наконец, всё встало на свои места, и причина, по которой Лариса Тимофеевна отчитывает Кирилла, ясна. «А ты сразу побежал жаловаться мамочке? По-мужски! Да вообще все твои поступки достойны настоящего мужчины!» Те, кто видел нас сейчас со стороны, даже и не смогли бы подумать о ссоре. Слова были сказаны ровным тоном, с ленивой улыбкой на губах. Наивная, усмехнулся Стас. Считаешь, что сделала правильный выбор? Думаешь, всё, что вчера произошло, фикция? Он тебя не отпустит. А ты бы меня отпустил? Ты же не знаешь, почему к нему прилипло прозвище Медведь. Просвети. Любопытство и волнение охватили меня полностью. Хватка у него медвежья. Он никогда не отступает от желаемого. Елена Ивановна предполагала, что из-за комплекции. Нет, Василиса, ты попала в капкан. Слушай, Стас, всё, что ты сейчас рассказал, только убеждает в правильности моего выбора. Извини, но твоя попытка меня напугать не увенчалась успехом. Таран широко улыбнулся, чего схватился за левую сторону лица. Не в мыслях не было пугать. Когда поймёшь, что ты в ловушке, набери мне. Так и быть, помогу. При виде самодовольной ухмылки Тарана желание придать симметрию его лицу только усиливалось. Когда поймёшь, что ты избалованный говнюк и захочешь извиниться, можешь не набирать, парировала я.